О авторе. Преподобный Хинеполагу Наратана принял монашеские обеты в возрасте двенадцати лет в Маландени, Шри-Ланка. В 1947 году в возрасте двадцати лет получил второе, более высокое посвящение в Канде. Обучался в неполном колледже Види Сикхара Гампаха, колледже Види Ланкара Каланья. и буддийском миссионерском колледже в Коломбо. Завершив обучение, он пять лет провел в Индии в качестве монаха миссионера Общества Маха Бодхи, помогая христианам неприкасаемым в Санче, Дели и Бомбее. Следующие десять лет он провел в качестве миссионера в Малайзии, где служил советником по религиозным вопросам. В обществе Сасана Апхивартхивар, обществе буддийских миссионеров и Федерации молодых буддистов Малайзии. Он также был учителем в школе Кешондиал и женской школе Темпл Роуд и директором буддийского института Куала-Лумпура. В 1968 году по приглашению общества Сасана Сивака Прибыл в США, чтобы занять должность генерального секретаря буддийского общества Вихара в Вашингтоне. В 1980 году был назначен президентом общества. Во время работы в обществе Вихара с 1968 по 1988 год проводил курсы по буддизму, медитационные ретриты, а также много путешествовал с лекциями по США. Канаде, Европе, Австралии, Новой Зеландии, Африке и Азии. Кроме того, с 1973 по 1988 год преподобный Гуннаратана служил буддийским священником в Американском университете. Преподобный Гуннаратана продолжал учиться и получил степень доктора философии в Американском университете. Он читал курсы по буддизму в американском университете, университете Джорджа Шауна и университете Мэриленда. Его книги и статьи публиковались в Малайзии, Индии, США и на Шри-Ланке. Книга простыми словами о внимательности была переведена на множество языков и опубликована во многих странах мира. Сокращенный перевод. этой книги на тайский язык вошел в школьную программу Таиланда. С 1982 года преподобный Гунаратана является президентом Общества Бхавана, монастыря и ретритного центра, расположенного во лесах Западной Вирджинии, неподалеку от долины Шенандо, и учрежденного им совместно с Мэтью Фликстайном. В настоящее время Преподобный Гунаротана проживает в обществе Бхавана, где проводит посвящение и обучение монахов и монахинь, а также ретриты для всех желающих. Кроме того, он много путешествует по миру с лекциями и проводит ретриты. В 2000 году преподобный Гунаротана получил награду за выдающиеся достижения в своей альма-матер колледже. в виде Ланкара.